алекс вовремя довел его до туалета он думал что это все равно что с ребенком у алекса был ребенок сын от брака который кончился разводом с отелем проблем не возникло. Бен знал что это такое и уверенно предстал перед регистрационной стойкой но поняв что происходит алекс разозлился на себя там говорили на другом языке португальском, а Бен привык только к звучанию французской речи. — Что такое? — спросил Бен. — Грубо, печально, зло. Что они говорят? Алекс объяснил. Он много рассказывал Бену о Бразилии, о Рио, о том, как там чудесно, о лесах, пляжах, море. но ему и в голову не пришло упомянуть о том, что люди говорят на португальском. Алекс хотел бы жить отдельно, но боялся оставлять Бена одного в этом неизведанном отеле, так что они вдвоем поселились в одной комнате. На одну ночь. В Рио несложно снять квартиру, и на следующий день они переедут. Алекс ужасно хотел спать, он ведь бодрствовал на самолете, присматривал за Беном, Но он понимал, что надо держаться, потому что Бен выспался и был полон сил. Ходил по комнате, словно животное, изучающее новое пространство. Осматривал ванную, душ, туалет, открывал и закрывал шкафчики и ящички. Они поселились высоко. Бен выглядывал из окна и смотрел вниз. Похоже, это его не расстроило, хотя он и не любил лифт. Он лег на кровать. и снова встал, а Алекс наблюдал за ним, утомленный сменой часовых поясов. «Я голоден», — сказал Бен. В номер подали бифштекс. Бен съел еще и порцию Алекса. В этой стране росли чудесные фрукты, и Алекс кое-что заказал. Бен ел ананас, мыча от удовольствия, но весь облился соком. Алекса поразило, что он сам без указания пошел в душ и провел там достаточно много времени. Алекс прислушался к звукам. Что это? Пение? Какой-то грубый, мочащий напев. Повсюду расплескалась вода. Алексу пришлось вытирать. Был всего лишь полдень. Алекс начал звонить друзьям. В городе у него было много друзей. Некоторые работали вместе с ним над пьесой, некоторые в которые снимали в Колумбии и Чили. Знакомые знакомых. Надо не заснуть. Он знал, что если уснет, то не проснется до завтра. Заказали ранний обед. Пока его будут готовить, Алекс с Беном отправится осматривать город. Было жарко. От моря отражались солнечные зайчики. Бен шел, спотыкаясь, вцепившись в Алекса, почти полностью закрыв глаза. Алекс отвел его назад в отель, выяснив, что в Ницце они гуляли по вечерам и один раз днем, когда было облачно. Они расположились за столиком у отеля, пили фруктовые соки. Бен, съежившись, сидел на стуле, не скалился. Алексу было приятно это видеть. Он был так напряжен, отворачивал голову, чтобы больше попадать в тень от зонтика. оценивал новых людей. Пытался понять новые звуки. Как и всюду, где побывал Бен, люди, которые приходили и уходили, которые сидели за соседними столиками, пытались постичь, что они видят. Первый случайный взгляд оценивает сцену в общем, но в голове остается что-то недопонятое, какой-то вопрос. Второй взгляд дольше первого, «Ну, это просто крупный мужчина всего-то. Вырасти таким большим и объемным не криминально. Но каковы плечи? Говорите, что хотите. Какие плечи? После того, как отвернулись,